Глава девятнадцатая. Она пришла. Конечно же, на следующее после припадка утра Колину вызвали доктора Крейвина. За ним всегда сразу же посылали, когда такое случалось. И он всегда по приезде находил белого, как полотно, дрожащего мальчика лежавшего в кровати, мрачного и все еще на грани истерики, готового снова сорваться в нее при малейшем неосторожном слове. Доктор Крейвен, по правде говоря, боялся этих визитов и ненавидел их. На сей раз он прибыл в Мисселтуэйт Мэннер только после полудня. «Ну как он?» — спросил он миссис Мэдлок весьма раздраженно. «Когда-нибудь во время такого приступа у него лопнет какой-нибудь важный кровеносный сосуд. Мальчишка уже стал полусумасшедшим от истерии и потакания своим слабостям». «Знаете, сэр?» — ответила миссис Мэдлок. «Вы не поверите своим глазам, когда увидите его». Это невзрачная девочка с угрюмым лицом, почти такая же избалованная, как он сам, его заколдовала. Как она это сделала — загадка. Видит Бог, там и посмотреть не на что. И слова-то от нее почти никогда не услышишь. Но она сделала то, на что никто из нас в жизни не решился бы. Прошлой ночью, Она ворвалась к нему в комнату, как разъяренная кошка. Топнула ногой, приказала ему прекратить вопли и каким-то чудом так его напугала, что он действительно прекратил истерику. А сегодня... Да вы сами пойдите посмотрите, сэр. В это просто невозможно поверить. Сцена, которую увидел доктор Крэйвин, войдя в комнату своего пациента, его и впрямь потрясла. Когда миссис Медлок открыла дверь, он услышал смех и болтовню. Колин сидел на диване в халате, причем сидел совершенно прямой спиной, разглядывал картинку в книге по садоводству и разговаривал с той самой девочкой-дурнушкой, которую в данный момент едва ли можно было так охарактеризовать, потому что лицо ее сияло от удовольствия. «Вот таких высоких растений с голубыми цветами у нас будет очень много», — заявил Колин. «Они называются дельфиниями». «Дикон называет их шпорниками. Они вырастают большими и великолепными», — воскликнула госпожа Мэри. «Там их уже полно». Увидев доктора Крейвина, Дети замолчали. Мэри замерла, а у Колина выражение лица сделалось раздраженным. «Я с сожалением узнал, что вам прошлой ночью стало плохо, мой мальчик», — чуть нервно сказал доктор. Он вообще был человеком нервным. «Мне уже лучше». «Гораздо лучше», — ответил Колин тоном юного Раджи. «Через день-другой». Я собираюсь выехать в своем кресле на прогулку, если будет хорошая погода. Мне нужен свежий воздух. Доктор Крейвен сел рядом с ним, пощупал пульс и с удивлением возрился на него. — Но погода должна быть очень хорошей, — сказал он, — и вы должны быть очень осторожны, чтобы не переутомиться. «От свежего воздуха! Я не переутомлюсь!» — парировал юный Раджа. Поскольку случалось, что этот же самый молодой джентльмен, задыхаясь от ярости, громко визжал, что свежий воздух убьет его, потому что он простудится, не приходилось удивляться ошеломлению, охватившему врача. «Я думал, вы не любите свежий воздух», — заметил он. «Не люблю, когда я один!» — ответил Раджа. «Но со мной пойдет моя кузина!» «И сиделка, разумеется!» — предположил доктор Крейвен. «Нет, никакой сиделки!» Он произнес это так властно что Мэри невольно вспомнила юного туземного принца в одеянии, сплошь усыпанным бриллиантами, изумрудами, рубинами и жемчугами, и с огромными рубинами на пальцах маленькой смуглой руки, которую он повелительно взмахивал, приказывая своим слугам с поклонами приблизиться, чтобы получить его распоряжение. «Моя кузина знает, как позаботиться обо мне!» Когда она со мной, я всегда чувствую себя намного лучше. И прошлой ночью она мне помогла. А очень сильный мальчик, мой знакомый, будет толкать мое кресло. Доктор Крейвен не на шутку встревожился. Если этот надоедливый, истеричный мальчишка получит шанс выздороветь, сам он, доктор, потеряет все шансы унаследовать мисл Туэйт. Однако, будучи человеком слабым, он отнюдь не являлся недобросовестным и не собирался доводить дело до реальной опасности. «Но это должен быть действительно сильный и надежный мальчик», — сказал он. «Я хочу что-то о нем знать. Кто он? Как его зовут?» «Дикон», — вдруг вступила Мэри. Она полагала, что здесь, на пустошах, все должны знать Дикона. И оказалась права. Она увидела, как озабоченность на лице доктора Крейвина в миг сменилась улыбкой облегчения. «Ах, Дикон!» — сказал он. «Ну, если это Дикон, то вы будете в надежных руках». «Этот Дикон силен, как дикий пони». «Исправен!» — вставила Мэри. «Он самый справный хлопец в Йоркшире!» Разговаривая перед тем с Колином по-йоркширски, Мэри не успела перестроиться. «Это ты от Дикона научилась!» — поинтересовался доктор Крейвен, от души рассмеявшись. «Я учу этот язык так же, как если бы это был французский!» довольно холодно ответила Мэри. «Йоркширский — все равно, что туземные диалекты в Индии, а их изучают умнейшие люди. Мне Йоркширский нравится, и Колину тоже». «Ну-ну», — сказал доктор. «Если вас это развлекает, вреда не будет». «Колин, вы приняли вчера вечером свое снотворное?» «Нет», — ответил Колин. «Сначала я не хотел его принимать, а после того, как Мэри меня успокоила, она сама убаюкала меня своим тихим рассказом о том, как весна пробирается в сад». «Звучит действительно успокаивающе», — сказал доктор Крейвин, «сбитый с толку пуще прежнего» и искоса поглядывавший на госпожу Мэри, которая сидела на своей скамеечке, молча уставившись в пол. «Вам явно лучше, но вы должны помнить...» «Я не желаю помнить!» перебил его вновь появившийся Раджа. «Когда я лежу один и помню, у меня все начинает болеть, и я задумываюсь о вещах, от которых мне хочется криком кричать, потому что я их ненавижу. Если бы существовал на свете врач, который умеет заставить тебя забыть, что ты болен, вместо того, чтобы постоянно напоминать себе об этом, я бы велел привести его сюда. И он взмахнул тонкой рукой, которой действительно пристали бы королевские перстни с рубинами. И именно потому, что моя кузина заставляет меня забывать о болезни. Мне становится лучше. Никогда еще визит доктора Крейвина после припадка не был таким коротким. Обычно ему приходилось сидеть у больного очень долго и делать кучу процедур. На сей раз он не давал ему никаких лекарств не оставлял новых предписаний и был избавлен от неприятных сцен. Сойдя вниз, он выглядел задумчиво, и когда разговаривал с миссис Медлок в библиотеке, она заметила, что он чрезвычайно озадачен. «Ну что, сэр?» — рискнула спросить она. «Можете вы в это поверить?» «Ситуация, безусловно, решительно изменилась». — ответил врач. — И нельзя отрицать, что новое лучше старой. — Уверена, что Сьюзен Суэрби права, — сказала миссис Медлок. Вчера по дороге в Мисселтуэйт я заскочила к ней, мы немного поболтали. И она мне сказала. — Знаешь, Сара Н, может, эта девочка и непримерный ребенок? «Может, она не хорошенькая, но она ребенок, а детям нужны дети». «Мы вместе ходили в школу, Сьюзен Соуэрби и я». «Миссис Соуэрби — лучшая сиделка, какую я знаю», — сказал доктор Крейвен. «Когда я вижу ее у постели больного, я не сомневаюсь, что у меня есть шанс спасти его». Миссис Мэдлок? Улыбнулась. Она любила Сьюзен Соуэрби. «У нее ко всему свой подход, у Сьюзен!» Разговорилась миссис Медлок. «Я вот все утро думала про то, что она мне сказала. Один раз, — говорит, — когда я немного учила уму-разуму своих ребятишек, после того, как они ссору затеяли. Я им всем сказала». Когда я ходила в школу, наш учитель географии нам объяснил, что земля по форме как апельсин. А я еще раньше, мне тогда и десяти не сравнялась, поняла, что целый апельсин, он ничейный. Каждому своя долька достает. А бывают времена, когда на всех долек не хватает. Но не думайте, ни один из вас, что весь апельсин ваш. Потому как рано или поздно все равно увидите, что ошибались. А пока увидите, много шишек себе набьете. «Чему дети учатся у детей?» — говорит. «Так это тому, что не гожу хватать весь апельсин с кожурой. Сделаешь так?» «Глядишь, тебе только зернышки и достанутся. А они шибко горькие, чтоб их есть». «Она очень проницательная женщина», — сказал доктор Крэйвин, надевая пальто. «Да уж, умеет она все по-своему объяснить», — согласилась миссис Мэтлок, весьма довольная. «Я иногда говорю ей, — Эх, Сьюзен!» «Была бы ты другой женщиной и не говорила бы на таком грубом йоркширском наречии! Ей-богу, я бы сказала, что ты очень умная!» В ту ночь Колин проспал до утра, ни разу не проснувшись, а когда открыл глаза, улыбался, не отдавая себе в этом отчета. Улыбался, потому что ему на удивление хорошо. Приятно было вот так пробудиться. Он перевернулся на спину и с наслаждением потянулся. Ощущение возникло такое, будто тугие пружины, стискивавшие его, сами собой рожались и освободили его. Доктор Крейвен сказал бы, что его нервы расслабились и успокоились. Но Колин этого не знал. Вместо того, чтобы лежать, уставившись в стену, и думать, как, мол, хорошо не просыпаться вовсе, он мысленно перебирал планы, которые они с Мэри наметили накануне, и представлял себе картины весеннего сада и Дикона с его друзьями-зверьками. Как же радостно, когда есть о чем мечтать! Не прошло и десяти минут с тех пор, как он проснулся, когда в коридоре послышались торопливые шаги, и на пороге появилась Мэри. В следующий миг она, пробежав через всю комнату, уже стояла у его кровати, принеся с собой порыв свежего воздуха, напоенный утренними ароматами. «Ах, если бы ты мог выйти! Если б только мог! Там пахнет листьями!» — воскликнула она. От беготни на свежем воздухе волосы у нее растрепались и распушились облаком. Она раскраснелась и сияла. «Там так красиво!» — продолжала она, запыхавшись. «Ты никогда ничего прекраснее не видел! Она пришла! Я уже несколько дней назад думала, что она пришла, но, оказывается, тогда она еще только приближалась, а теперь она здесь!» «Она пришла! Весна!» Дикон так сказал. «Пришла?» — воскликнул Колин. И хотя на самом деле он о весне ничего не знал, сердце его забилось сильней. Он легко сел в постели. «Может, откроешь окно?» — спросил он, смеясь отчасти от радостного волнения, отчасти над собственной фантазией. «Глядишь, мы услышим золотые трубы!» И хотя он всего лишь пошутил, Мэри в ту же секунду была у окна, а в следующую широко распахнула его. И в комнату полились свежесть напоенного ароматами воздуха и птичьи пения. «Вот он, свежий воздух!» — сказала она. «Ляг на спину и делай глубокие вдохи. Так всегда делает Дикон, лежа на траве в пустоши. Он говорит, что чувствует, как этот воздух бежит по его жилам. Тогда ему кажется, что он становится сильней и что сможет жить вечно. Вдыхай его, вдыхай!» Она лишь повторила то, что говорил Дикон, но пробудила фантазию Колина. «Жить вечно? Так он начинает себя чувствовать!» переспросил он и стал делать, как она ему велела глубоко-глубоко вдыхать снова и снова, пока сам не почувствовал, что с ним происходит нечто новое и восхитительное. Мэри вернулась к его кровати. — Из земли все так и лезет, — затараторила она. Цветы распускаются, бутоны на всех растениях, и зеленая дымка окутала почти все, что было серым. А птицы так спешат свить гнезда, так боятся опоздать, что некоторые даже дерутся из-за места в тайном саду. А розовые кусты такие пышные, что пышней некуда. И вдоль олей растут примулы, а семена, которые мы посеяли, взошли. И Дикон привел с собой и лисенка, и ворона, и белок, и еще принес новорожденного ягненка. Она остановилась, чтобы перевести дыхание. Новорожденного ягненка Дикон нашел тремя днями раньше, лежащим рядом с мертвой матерью в кустах дрока на пустоши. Это был не первый ягненок-сирота, которого он подбирал, и он знал, что делать. Завернув свою куртку, он принес его в коттедж, положил у очага и поил теплым молоком. Это оказалось мягкое существо с милой, глупой детской мордашкой и слишком длинными для крохотного тельца ногами. Дикон принес его на руках через всю пустошь. В кармане у него лежала бутылочка с молоком и сидела белка. И когда Мэри устроилась под деревом с этим теплым комочком, обмякшим у нее на коленях, Она почувствовала себя слишком переполненной, неведомой ей прежде нежностью, чтобы что-нибудь сказать. Ягненок, ягненок, живой ягненок лежит у нее на коленях, как младенец. Она описывала его Колину с безудержным восторгом, а тот слушал и глубоко вдыхал свежий воздух, когда в комнату вошла сиделка. Увидев открытое окно, она испугалась. Сколько же дней она просидела неподвижно в этой комнате со спертым воздухом, потому что ее пациент не сомневался, стоит открыть окно, и он простудится. — Вы уверены, что вам не холодно, мистер Колин? — спросила она. — Да, — последовал уверенный ответ. — Я глубоко дышу свежим воздухом. Это делает меня сильным. Я собираюсь встать и завтракать буду, сидя на диване. Моя кузина будет завтракать вместе со мной. Прячу улыбку, сиделка отправилась давать распоряжение насчет двух завтраков. Людская была для нее гораздо более привлекательным местом, чем палата инвалида. Тем более, что сейчас все ждали от нее новостей с верхнего этажа. Среди слуг... Ходило много шуток про непользовавшегося их расположением юного отшельника, на которого, по словам поварихи, нашлась, наконец, управа. Так ему и надо. Людская тоже устала от его припадков. И Дворецкий, человек, обремененный многочисленной семьей, не раз высказывал мнение, что хорошая взбучка пошла бы инвалиду только на пользу. Когда Колин уже сидел на диване и на столе стоял завтрак на двоих, мальчик сделал заявление в своей самой царственной манере. «Сегодня утром меня придут навестить мальчик, лисенок, ворон, две белки и новорожденный ягненок. Я желаю, чтобы их проводили ко мне, как только они появятся. Никаких игр с животными в людской и не задерживать их там». «Я желаю видеть их здесь немедленно!» Сиделка тихо ахнула от удивления и постаралась замаскировать вырвавшийся у нее звук кашлем. «Да, сэр», — ответила она. «Я скажу тебе, что нужно сделать», — добавил Колин, взмахнув рукой. «Пусть их приведет сюда Марта. Мальчик — ее брат. Его зовут Дикон, и он заклинатель животных». «Надеюсь, животные не будут кусаться, мистер Колин», — выразила надежду сиделка. «Я же сказал! Он заклинатель!» — строго повторил Колин. «Звери заклинателей никогда не кусаются!» «В Индии есть заклинатели змей», — объяснила Мэри. «Так они даже могут класть в рот голову змеи!» «Боже праведный!» — содрогнулась сиделка. Они завтракали, дыша свежим воздухом, лившимся в окно. Завтрак Колина был весьма плотным, и Мэри с неподдельным интересом наблюдала, с каким аппетитом он его поглощает. «Скоро ты начнешь поправляться, так же, как я», — сказала она. «В Индии мне никогда не хотелось есть, а теперь я всегда голодна». «Мне тоже хотелось есть сегодня утром!» — подхватил Колин. «Наверное, это из-за свежего воздуха!» «Как ты думаешь, когда придет Дикон?» Дикон не заставил себя ждать. Минут через десять Мэри предупреждающе подняла руку. «Прислушайся!» — сказала она. «Слышишь карканье?» Колин прислушался. И услышал самый странный звук, какой можно услышать внутри дома. Хриплое. Да, ответил он. Это сажа, пояснила Мэри. А теперь. Слышишь, блеяние? Тоненькое такое? О, да! воскликнул Колин, слегка даже порозовев. Это новорожденный ягненок, сказала Мэри. «Они идут!» Ботинки Дикона были грубыми, неуклюжими, и как он не старался ступать тихо, производили много шуму, когда он шел по коридору. Мэри с Колином слушали, как он шагает, шагает, пока не прошел в дверь за ковром и не двинулся по мягкой ковровой дорожке, устилавшей коридор перед комнатой Колина. «Можно, сэр?» — спросила Марта, открывая дверь. «Если позволите, сэр, это Дикон и его компания!» Дикон вошел, улыбаясь самой добродушной из своих улыбок. Новорожденного ягненка он держал на руках, лисенок рысцой бежал у его ноги, орешек сидел на его левом плече, сажа на правом, а головка и передние лапки скорлупки — выглядывали из кармана его куртки. Колин, подавшись вперед, смотрел на них неотрывно, так же, как на Мэри, когда увидел ее впервые. Но теперь его глаза светились изумлением и восторгом. Правду сказать, несмотря на все рассказы Мэри, он ни в малейшей степени не представлял, как это будет увидеть мальчика, с его лисенком, белками и ягненком так близко. Все они излучали такое дружелюбие, что он сразу воспринял их как своих. Колин никогда в жизни не разговаривал ни с одним мальчиком и был так ошеломлен захлестнувшими его радостью и любопытством, что даже не вспомнил об обязанности хозяина поприветствовать гостей. Но Дикон, Ничуть не оробел и не испытывал никакой неловкости. Его не смущало то, что ворон, не зная языка нового знакомца, тоже молчал в первый момент встречи, лишь внимательно глядя на него. Звери всегда так ведут себя, пока не узнают, кто ты и каков ты есть. Дикон подошел к дивану, осторожно положил ягненка Колину на колени, и маленькое существо тут же зарылось носом в складки теплого бархатного халата и стало настойчиво тыкаться курчавой головкой Колину в бок. «Какой мальчик продолжал бы после этого молчать?» «Что он делает?» — воскликнул Колин. «Чего он хочет?» «Он ищет маму!» — сказал Дикон, не переставая улыбаться. «Я принес его сюда немного голодным». «Знал, что тебе захочется посмотреть, как он ест!» Он опустился перед диваном на колени и достал из кармана бутылочку. «Ну, давай, малыш!» Сказал он, ласково поворачивая маленькую белую пушистую головку своей смуглой рукой. «Вот то, что ты ищешь! В бутылочке есть то, чего нет в бархатных халатах! Ну, давай!» и он сунул резиновую соску, натянутую на горлышко бутылки, в выщущий ротик. Ягненок тут же принялся с жадностью сосать молоко. После этого уже никому не нужно было задумываться, что бы такое сказать. К тому времени, когда ягненок, насытившись, уснул, вопросы лились рекой, и Дикон отвечал на все – а потом рассказал им как нашел ягненка на рассвете три дня назад он стоял посреди пустоши слушал пение жаворонка и наблюдал как тот поднимается кругами все выше и выше в небо, пока не превратился в маленькую точку посреди небесной синевы. я бы потерял его и из виду, если б не продолжал слышать его пение и все диву давался Как это человек может слышать его, когда он, кажется, вот-вот вообще исчезнет из нашего мира? Вот аккурат тогда я и услыхал что-то еще чуть подальше, в дроковой чаще. Тихое жалобное бление. Ну, я сразу и догадался, что это голодный ягненок. А он не был бы голодным, если бы у него была мать. Ну, я и пошел искать. Ох, и побегал же я кругами, кругами междроковых кустов, и все вроде как не туда. Но, наконец, заметил что-то белое возле камня на пригорке, вскарабкался и нашел полуживого от холода и голода малыша. Пока он рассказывал, Сажа с серьезным видом вылетал из окна и возвращался, докладывая о происходившем снаружи. А орешек со скорлупкой совершали экскурсии по большим деревьям, росшим перед окном, бегая вверх-вниз по их стволам и ветвям. Капитан свернулся клубком рядом с Диконом, который предпочел устроиться на коврике перед камином. Потом они рассматривали книги по садоводству. Дикон знал местные названия всех цветов и рассказывал, какие из них уже растут в их тайном саду. «Этого названия я не знаю», сказал он, указывая на цветок, под изображением которого было написано «Аквилегия». «Но у нас их называют коломбинами, а вот это львиный зев. И оба они сами собой растут вдоль дорог и изгородей. Но те, что в книге, садовые, они крупнее и более важные на вид». А там, под изгородями, они как порхающие синие и белые бабочки. «Я хочу их увидеть!» — воскликнул Колин. «Я хочу их увидеть!» «Ну так чего валандаться?» — совершенно серьезно произнесла Мэри. Не след терять ни минуты».